Глава 29. «Дурак!» — выбронил я себя с досады. Я разгрузил лодку и перенес на берег все наши пожитки к тому месту, где решил расположиться лагерем. На берегу нашлось небольшое количество выброшенной морем щепы, и взгляд на жестянку с кофе, которую я захватил с собой с призрака, навёл меня на мысль об огне. «Подлинный идиот!» — продолжал я. «Но перестаньте!» — ласково остановила меня Мот и осведомилась, почему именно я был подлинный идиот. «Да я не захватил спичек!» — проворчал я в ответ. «Понимаете, ни одной спичечки! Теперь бы приготовить горячего кофе, сварить супу, чаю, а на чем?» «А вы вспомните Робинзона. Он тер одну палку, а другую». Я читал много воспоминаний, написанных потерпевшими крушение. Все они пробовали этот способ. Безуспешно. Припоминаю Винтерса, газетного корреспондента, путешествовавшего по Аляске и Сибири. Я однажды встретил его у знакомых, и он рассказывал нам, как пытался добыть огонь именно трением палки о палку. Это было очень забавно. Он неподражаемо рассказывал о своем неудачном опыте. Помню, как в заключении, сверкнув своими черными глазами, он сказал «Джентльмены!» «Островитянин южных морей, быть может, сумеет это сделать, может быть, сделает и малаец, но это превышает способности белого человека». «Но ведь мы же прожили столько времени без огня», весело сказала Мод. «Почему мы не можем жить без него и дальше?» «Но кофе! Кофе! Вы только подумайте о кофе!» воскликнул я. «И какой превосходный кофе! Я взял его из собственной кладовой волка Ларсена. И кругом отличные дрова. Признаюсь, я безумно хотел кофе. И как я впоследствии узнал, МОД также питала слабость к этому напитку. Кроме того, мы столько времени сидели на холодной пище, что застыли внутри так же, как и снаружи. Горячая пища была бы нам очень полезна. Но я больше не жаловался. И принялся за устройство для МОД палатки из паруса. Я думал, что это очень простое дело. Были под руками и весла, и мачты, и веревки, Но без знания дела, когда каждая деталь являлась опытом и каждый успешный опыт целым открытием, это оказалось очень трудно. Целый день проработал я над сооружением палатки. В первую же ночь пошел дождь, палатка промокла, и мод принуждена была возвратиться в лодку. На следующее утро я выкопал вокруг палатки глубокую канаву. а через какой-нибудь час после этого внезапным порывом ветра палатку сорвала и бросила на песок ярдах в 30 от места, где она находилась. Увидев мою физиономию, Мод подняла меня на смех. Я сказал ей, «Как только спадет ветер, я на лодке отправлюсь исследовать остров. Здесь обязательно должны быть люди или какая-нибудь стоянка. Шхуны должны посещать этот остров, и он должен принадлежать какой-нибудь стране». Но мне хотелось бы устроить вас поудобнее, раньше, чем я отправлюсь». «Я тоже отправлюсь с вами», — ответила она. «Было бы лучше, если бы вы остались. Вы и так много перенесли. А плыть на лодке и грести в такую отчаянную погоду не очень-то приятно. Вам крайне необходимо отдохнуть. И я просил бы вас остаться». Что-то подозрительно похожее на влагу вдруг заволокло ее глаза, прежде чем она успела отвернуться. я все всё-таки отправлюсь с вами», — сказала она тихо, и в ее голосе послышалась мольба. «Я смогла бы вам чем-нибудь помочь». Голос ее дрогнул. «Если что-нибудь вдруг случится с вами», — продолжала она, «как я останусь здесь без вас одна? Подумайте об этом». «О, не беспокойтесь, я буду очень осторожен», — ответил я. К тому же я не пойду далеко и вернусь к вечеру. Да, дело решенное. Вам будет лучше остаться здесь, постараться ничего не делать, отдохнуть и хорошенько выспаться». Она обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд ее был тверд, но спокоен. «Пожалуйста», — сказала она, — «прошу вас». Я попробовал было настоять на своем, но она упорно смотрела на меня. Я хотел было говорить и не смог. и я тотчас же заметил, как радостный огонёк блеснул у неё в глазах, и понял, что моя ставка бита. Ей невозможно было отказать. В полдень ветер прекратился, и мы решили отправиться в путь на следующее утро вместе. Проникнуть внутрь острова из нашей бухты не представлялось никакой возможности, потому что скалы отвесно поднимались у самого пляжа, а с другой стороны бухты они вырастали прямо из воды. Настало утро, Серая и угрюмая, но спокойная. Я поднялся рано, чтобы успеть снарядить лодку. «Дурак, идиот, скотина!» — бормотал я, когда наступило время будить мод. Но на этот раз я чуть не подскакивал от радости. Она приподняла край паруса, высунула голову и спросила полусонным голосом. «Кого это вы так чистите?» «Кофе!» — крикнул я. «Понимаете, кофе!» «Что сказали бы вы о чашке горячего кофе?» «Вы испугали меня», — проговорила она. «И к тому же вы слишком жестоки. Я уже приучила себя к мысли обходиться без него, а вы опять мучаете меня своими напоминаниями». «Ну так смотрите!» Я набрал среди камней сухих щепок, настругал стругал стружек и сложил все это в маленький костер. Затем вырвал из записной книжки листок и достал из коробки патрон. Удалив из него кончиком ножа пыш, я высыпал порох на гладкий камень, затем вынул из патрона пистон и положил его тоже на камень, среди пороха. Все было готово. Мот глядела из своей палатки. Держа в левой руке бумагу, я взял в правую руку камень и ударил им по пистону. Вырвался клуб дыма, блеснул огонь, и бумага загорелась. Мот радостно захлопала в ладоши. Прометей! воскликнула она. Но я был слишком занят, чтобы отвечать ей. Слабый огонек требовал ухода. И я подкладывал стружки и щепочку за щепочкой, пока, наконец, он не превратился в целый костер, и огонь с треском не охватил сучья и палки. Быть выброшенным на необитаемый остров не входило раньше в мои расчеты, и потому я не захватил с собой ни кастрюли, ни вообще каких-либо кухонных принадлежностей. Я воспользовался ковшом для вычерпывания воды из лодки. А когда мы съели часть наших консервов, то у нас получился целый ряд блестящих импровизированных кастрюль. Я вскипятил воду, но кофе заварила сама МОД. И какой это был вкусный кофе! Моей обязанностью было поджарить консервированное мясо с толчеными морскими сухарями. Завтрак вышел на славу. Мы уселись около огня и, попивая кофе, разговаривали о нашем положении. За завтраком мы просидели гораздо дольше, чем это полагается у обыкновенных путешественников-исследователей. Я был убежден, что мы найдем на острове стоянку. Я знал, что все промыслы на Беринговом море охраняются. Но Мот высказала предположение, решив подготовить меня к разочарованию, что этот остров мог быть никому неизвестным островом. не попавшим ни под чью охрану. Но и эта возможность не испугала ее. Она была в очень хорошем настроении. «Если вы правы», — сказал я, — «то нам следовало бы подготовиться здесь к зиме. Наши запасы не вечны, но ведь здесь есть котики. Они могут уйти отсюда куда-нибудь в другое место, поэтому я должен как можно скорее заготовить достаточное количество мяса. Затем необходимо соорудить хижину и запастись топливом. Натопить котикового жира для освещения. Во всяком случае, работы у нас будет немало, если этот остров действительно необитаем. Однако я все еще надеюсь, что мы найдем людей. Но мод оказалась права. Мы осмотрели остров с моря в бинокль, побывали на лодке во всех его бухтах и иногда даже высаживались на берег, но не нашли нигде следа людей. Кстати, мы убедились, что были не первыми попавшими на этот остров. Высоко на песке у второй от нас бухты мы наткнулись на разбитую лодку, на которой еще уцелела надпись белыми буквами «Газель номер два». Лодка лежала здесь, видимо, давно, она наполовину была занесена песком, и разбитый бок ее, высунувшийся из-под песка, носил на себе признаки продолжительного действия непогоды. На корме лодки я нашел заржавленное охотничье ружье — И матросский нож, сломанный пополам, и до того заржавленный, что едва можно было признать в нем нож. Пойдемте отсюда», — сказал я ласково, но я чувствовал, как билось мое сердце. И мне казалось, что где-нибудь, здесь же на берегу, я увижу и побелевшие человеческие кости. Я не желал, чтобы душа Мот омрачилась такой находкой. Мы уселись в нашу лодку и отправились к северо-восточной части острова. На южном берегу не встречалось песчаных отмелей, и мы обогнули Черный мыс и тем закончили объезд всего острова. По моему мнению, он в окружности имел около 20 миль при ширине от 3 до 5 миль. На его отмелях, по самому скромному моему вычислению, находилось до 200 тысяч котиков. Остров был выше всего в своей юго-западной части и постепенно понижался к северо-востоку. Возвышался остров над морем всего на каких-нибудь пять футов. За исключением нашей маленькой бухты, все остальные глубоко входили в самый остров. Их окружали песчаные отмели, поднимавшиеся постепенно на целую милю или около того. Затем шли довольно каменистые долины, на которых там и сям рос мох. Сюда выходили котики. Старые самцы стерегли свои гаремы, а молодые держались особняком. Более подробного описания наш остров не заслуживает. Скалистый, мрачный, открытый морю и ветрам, потрясаемый ревом двухсот тысяч котиков, он представлял жалкое и унылое место. Мод, подготовившая меня к разочарованию и бывшая весь день в самом великолепном настроении, все таки не выдержала. И когда мы высадились у себя в бухте, разрыдалась. Она храбро старалась скрыть это от меня, Но когда я снова добывал огонь, я слышал, как она плакала у себя в палатке, уткнувшись в одеяло. Теперь настала моя очередь казаться веселым, И я разыгрывал свою роль так старательно и с таким успехом, что в конце концов заставил ее смеяться и даже петь. Она спела для меня перед тем, как идти спать. В первый раз я услышал ее пение. И, лежа у огня, слушал и восхищался, потому что она оказалась настоящей артисткой — Как и во всем, что ей приходилось делать, ее голос был не сильный, но удивительно красивый и выразительный. Я все еще спал в лодке. В эту ночь я лежал с широко открытыми глазами, смотря на первые звезды, которые уже столько раз видел, и обдумывал свое положение. Теперь я понимал лежавшую на мне ответственность. Такого рода ответственность была нова для меня. Волк Ларсон совершенно прав. Я не стоял на собственных ногах, а жил за счет своего отца. Мои банкиры и поверенные заботились о моих деньгах вместо меня. Я не нёс ответственности ни за что. И теперь первый раз в жизни я почувствовал ответственность за другого. И это была великая ответственность, потому что она касалась самой дорогой для меня женщины на всем земном шаре, единственной, которую я безумно любил. Моей маленькой женщины, как я мысленно называл ее.